«Ради кого тебе страдать и мучиться?» «А хочешь, махнем со мной в Мариуполь, к делу пристрою». И я согласился. Купил себе в Мариуполе подержанный внедорожник «Блейзер», снял квартирку, остальные деньги вложил дядя на дело. С точки зрения украинского законодательства мы занимались нелегальным бизнесом, хотя налоги иногда платили. Но тогда так почти все работали. У завода имени Лича имеющего звезду Ллойда за качество продукции, постоянно имелось неучтенное количество проката, который сбывался налево. Мой троеродный дядя имел там свой кусочек. Перевозили мы товары, естественно, в Россию. На заводе тон убрали за 200 баксов, отдавали за 400, минус, конечно, накладные расходы, оформление документов, оплата транспорта интересов таможни. Но все равно прибыль была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 И сделаю еще много чего, за что город не обязан своим процветанием. Но это не совсем правда. В подтверждение моих слов могу предоставить выписки из личных банковских счетов, последний баланс моей фирмы. Ну что вы, махнул рукой Павел. Я верю. Кстати, виски хороший на мой вкус, но я небольшой специалист. Хорошие виски, согласен. Но это скуч, а я предпочитаю ирландский. У него нет того торфяного привкуса, характерного для шотландских сортов. Ирландские мягче и из-за традиционной тройной перегонки. Если уж мне приходится выпивать иногда в одиночестве, то я наливаю себе стаканчик Джемисона, 18-летней выдержки. Хотите попробовать?» Кудейеров кивнул, полстаканчика, не больше. Хозяин отправился за бутылкой. Павел, словно вспомнив, спросил его спину.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 А ведь мне еще надо личную жизнь налаживать и вопрос квартиры решать».